Владыка. Если что и было свойственно Владыке в высшей степени, так это маниакальность, неодолимое стремление доводить до конца каждую мысль и каждое дело. Тварь обдумывала любые возможные искажения своего плана, любые потенциальные отклонения от намеченного ею пути. Владыка испытывал смутное беспокойство от того, что не все удается довести до конца, но зато у него было то, в чем он никогда не знал недостатка – его истовая непреклонность. «Древние будут уничтожены, все разом, и произойдет это в ближайшие часы. Они даже не увидят, что им грозит, да из чего бы им это видеть?» В конце концов, разве Владыка не организовал некоторое время назад кончину одного из них вместе с шестью слугами в болгарском городе Софии? Владыка и сам разделил тогда с погибающим страшную боль, получил свою долю смертной муки именно в тот момент, когда все и произошло. Он почувствовал, как водоворот тьмы увлекает его в бездонную пучину. Ощутил неодолимую тягу великого ничто и в полной мере насладился этой тягой. 26 апреля 1986 года в нескольких сотнях метрах от поверхности Земли под центром болгарского города вспыхнуло маленькое солнце. Ядерный взрыв, который и впрямь был сродни тем процессам, что происходит в недрах звезд произошел в сводчатом подземном склепе с пятиметровыми бетонными стенами. Город наверху сотрясся от непонятного толчка, раздался глухой рокот. Люди сочли, что произошла сейсмическая подвижка, был определен эпицентр в районе улицы Пероцка. Однако никто не пострадал, да и здания потерпели совсем незначительный урон. События даже не посчитали особо достойным внимания. Ведущие новостей уделили ему всего лишь несколько фраз, не более чем «бип-бип» в информационном шуме. А спустя непродолжительное время его и вовсе затмит авария на реакторе в Чернобыле. И тем не менее, между этими событиями существовала тонкая внутренняя связь, о характере которой большинство людей не имели ни малейшего представления. Из «семерки изначальных древних» Владыка был самым честолюбивым, самым голодным и, в определенном смысле, самым молодым, что только отражало естественный ход вещей. Владыка последним из семерых восстал в этот мир, и то, что его сотворило, было ртом, глоткой, жаждой. Это жажда и отделила седьмого от всех остальных. Шестеро древних оказались разбросаны по всей земле, им пришлось прятаться. Они скрывались, но при этом оставались связанными между собой. Воспоминания и образы с гудением роились в неохватном сознании владыки. Мысли твари, блуждая, забрели в те времена, когда ей удалось впервые увидеть Армагеддон на этой земле. Владыка словно заново посетил давно забытые города алебастровые колонны, полы сполированного оникса. Те времена, когда тварь впервые почувствовала вкус крови. В доли секунды владыка вновь обрел контроль над своими мыслями. Воспоминания – это опасная вещь. Они придавали мыслям владыке совсем уж индивидуальный характер, и когда это происходило, пусть даже в защищенном помещении, как, например, сейчас, другие древние могли их услышать. В подобные минуты ясного и четкого мышления их сознания сливались в единое целое, то целое, которым они и были когда-то. Их разум с самого начала был задуман единым и должен был оставаться таковым до скончания веков. Древние произошли на свет как одно неразделимое существо, и поэтому владыка даже не обладал собственным именем. Имя у них было общее, одно на всех. «Сариэль» равно как у них были общее естество и общее предназначение. Связь их эмоций и мыслей обуславливались самой природой их происхождения. Именно такая связь существовала теперь между владыкой и его расплодом, который он всячески обхаживал, и будет существовать между ним и теми особами, что выродятся в дальнейшем. Узы. Соединяющие древних можно заглушить или ослабить на какое-то время, но разрушить эту связь невозможно ни при каких обстоятельствах. Их инстинкты и мысли по самой своей сути взывали к соединению. Для того, чтобы преуспеть в своем плане, владыка должен был искоренить это природное свойство».